Возможно, это даже лучше, чем если бы он оказался пьяницей или заштатным майором, которого отправили бы дослуживать куда-нибудь в забытую Богом среднеазиатскую республику. И все же Людмила затаенно вздохнула. Здание полицейского участка в районе Патрик не самое величественное в прекрасном городе Глазго, Личные вещи пострадавших прошлой ночью там без лишних слов оприходовали. А теперь дежурный сержант посадил на свое место констебля и провел провёл с Кармайклом в дальний угол, где открыл дверь двечпомещение, все стены которого занимали шкафы со множеством отделений. Ничуть не удивившись, он взглянул на удостоверение Кармайкла, И выслушала объяснение о том, что ему, Кармайклу и его коллеге необходимо осмотреть пожитки Семенова, дабы составить собственные отчеты, Ведь погибший был иностранцем, и прочее. Сержант об отчетах знал все, Он полжизни провел, составляя их. Однако предпочел остаться в хранилище, пока престаны Кармайкл осматривали содержимое пулеительных мешков. Престон начал с башмаков. Проверил, нет ли виска в их каблуках полостей, не отделяется ли подошва, не спрятано ли что-нибудь под стелькой. Носки он осмотрел быстрее, трусы тоже. Потом снял заднюю крышку с разбитых часов, но увидел лишь механизм. Осмотр брюк занял больше времени. Престон ощупал все швы и кромки. Искал недавно сделанные втяжки или утолщения, вызванные чем-то помимо двойного слоя материи, но ничего не нашел. Гадаласко смотреть труда не составило, в ней не было швов, не оказалось непоछुтых пятнанки бумаг, ни неожиданных бугорков. С курткой престан провозился значительно дольше, но тоже безрезультатно. Потому за брезентовый мешок Джон взялся твердо убежденный, Если у таинственного товарища Семёнова было что-то при себе, оно там. Начил приостан соскапанного свитера, скорее для очистки совести. В нем, как и ожидал Джон, ничего не оказалось. Потом взялся за сам мешок. Прошло полчаса. прежде чем Джон удостоверился, что донышко его не более чем диски из двух слоёв брезента, Тенкий однослойный брезент, а в глазках для шнура нет миниатюрных передатчиков и сам шнур не антенна. Оставалась бабушкина жестяная табакерка. Она была советского производства, обычная жестянка с навинчивающейся крышкой, еще хранившая легкий запах крепкого табака. Вата была самая обычная, хлопковая. Оставались завернутые в нее три диска два блестящих это из алюминия, и беззавремния лёгких летипусклые словных свинца и тяжелый.